Меня зовут Наталья Юркова. Я детский писатель. На этой пластинке прозвучат мои стихи. Но вначале я хочу поделиться своими мыслями, рассказать об одном случае. Сейчас я шла по улице, а со мной шли двое. У него были длинные усы, и она была совсем уже не девочка. Но они так весело, живо беседовали, что я невольно прислушалась. Помнишь, у нас за домом были густые заросли, темные такие кусты, и я долго боялся мимо не ходить. Казалось мне, что вот-вот из них кто-то выскочит. И однажды оттуда на меня кинулась огромная желтая Гусеница. Вот такая. Усач широко развел руки. Так широко, что женщина не удержалась и засмеялась. Ах, наше детство! Какое же оно было замечательное! Я больше всего продолжала она. Любила смотреть на облака. Целыми днями смотрела, как они летели, Летели, светились, изменялись. То гуси, то львы, то фея летела по небу. А если мне говорили, что они не живые, Я не верила. Мне казалось, что они мечтают, думают и видят нас». Друзья детства так увлеклись воспоминаниями, что ничего вокруг не замечали. Не видели они меня, не видели мальчика лет семи-восьми, который внимательно к ним прислушивался. Но вот мальчик забежал вперед, встал перед ними, громко спросил, «А инопланетян-то вы видели?» «Каких еще инопланетян?» Будто даже обидела женщина. А мужчина совсем даже нелюбезно сказал. «Не видели, не знаем, знать не хотим. Нет их совсем. Понял?» Мальчик не стал спорить. Убежал во двор. Взрослые замолчали. «А я вот до сих пор думаю об этом. У каждого из нас свое детство. Как отдельная планета. Когда мы были маленькими... Об инопланетянах никто не говорил. А теперь все. Все дети знают об инопланетянах и удивляются тому, что взрослым это не интересно, что взрослые в инопланетян почти и не верят. Я вот думаю, кто прав, и пока не знаю, Сама инопланетян я не видела, но чудеса очень люблю и путешествия. Об этом, обо всем я написала стихи, а еще о дружбе, о мечте, о животных. Послушайте. звезда темной ночью иногда в небе падает звезда только жаль что до сих пор в наш большой зеленый двор с неба падая звезда не попала никогда может на накане мне звезду с тойлой достанет Или в синем мой где-то Рыбаки поймают в сети Вместо рыбиной комету? Может, старый астроном Не заметит перед сном В небе дальнюю звезду? Может, я ее найду? Ходит туча. Надоело «Надоело!» «Вот уж скоро месяц целый ходит туча, дождик льется, не выглядывает солнце!» «Лучше бы туча вместе с дождем в сад опустилась у нас под окном!» «Я мог бы забраться в ее серединку, рядом оставив сухие ботинки!» Не обижайте зайца. Я рассказать тебе могу, Что пишут зайцы на снегу. Вот он скакал, к прыжку прыжок, Под снегом раскопал стажок, В клубок запутал строчки Вокруг пенька и кочки, Вокруг березы и сосны. Но эти строчки мне ясны. Следы должны читаться. Не обижайте зайца. Зайчишка мчится в горку. А я учу трезорку. Ко мне трезор. Какой позор. Не лай. Учись читать трезор. Вот строчки от сосны к сосне. Написано тебе и мне. Когда увидишь зайца, в погоню не бросайся. И научился мой трезор. В лесу и в поле с этих пор собак, охотников с ружьем. Мы учим чтению вдвоем. Следы должны читаться. Не обижайте зайца. Ежи. У Бориса есть собака, у Степана – черепаха, у Никиты – серый кот, у Ильи – хомяк живёт, а у нас натерт паркет, и таких животных нет. Но живут ежи в квартире, этих ёжиков четыре. Первый пол метёт повсюду, Моет нам второй посуду, третий чистит все ботинки, может лёгкие пылинки с платья и пальто в прихожей смахивать четвёртый ёжик. И пускай мне говорят: папа, мама, старший брат, дед и бабушка, и тётки, что в квартире только щетки, что ёжик кварей нет ну а я отвержу в ответ чистить туфли и ботинки с платья смахивать пылинки подметать полы повсюду мыть над мойкою посуду чистить вилки и ножи помогают мне ежи помогают мне живые настоящие ежи молчуны В лесной тишине петляет дорожка. Висит на руке пустое лукошко. Грибы возлиели ели, березы, сосны, За пнями, стволами, в траве не видны. Кричу я, отзовитесь! Ау!» Но тихо, лишь крикнуло эхо «Ау!» Грибы не ответят, грибы молчуны. Им жалко, им жалко лесной тишины. Прыжок. Я плаваю в ластах и в маске. А Колька ныряет с мостков. Видны мне подводные каски Ракушки и стайки мальков. А Колька кричит мне «Попробуй с последней ступеньки нырнуть!» Прыжок с разворотом особый И в воду вырезаются руки и грудь И воздух в воде пузырьками Вскипают у Колькиных ног Я в маске сидел под мостками и в ластах Но прыгнуть не мог акация 100 стучков на кусте каждый может свистеть я совал самый тонкий ой какой же он звонкий но кричат, ваня вань не свисти перестань сенечкина семечка Из кармана сенечки выпрыгнула семечко. В землю рыхлую упала, там до тёплых дней проспала. Только семечко проснулась, сразу к солнцу потянулась. Стебель над землёй высок, сверху вниз глядит цветок. Здравствуй, Сеня, Сенечка. Хочешь вкусных семечек? Моя планета. В небе отгорел закат. Звезды на меня глядят. И спросил я у звезды, Что ты видишь с высоты На моей одной планете? Вижу очень много света, Мне ответила звезда Там в созвездия года Мчат кометы, поезда Светит в синем океане Проходов караваны Звездочками над планетой Кружат спутники, ракеты Лампа на твоем окне Весело мигает мне. А сейчас мои стихи будет читать артист Сергей Яковлев. так легко поймать мечту. Мечта взмывает в высоту, Как только руку протяну, Летит, цепляясь за луну, За звезды и вершины гор, Зовет из дома на простор. Когда идешь с мечтой вдвоем, Нетруден и крутой подъем, И ближе звезды, и луна, И не пугает глубина, Из штормов хлёсткая волна. Земля цветёт, звенит, поёт, Широкий горизонт зовёт Идти всё дальше по стране. И ждут дороги на луне. Моя мечта летит вперёд, Остановиться не даёт. Уздечка Висела в углу за печкой. С медной чеканкой уздечка. По вечерам в тишине Тихо звенела во сне. Видела степь и коня На быстром коне меня. Пёрышко. Скворушка, скворушка, Подари пёрышко. Быстрым пёрышком взмахну, Вскину руки в вышину. Хочется сегодня мне Там, в апрельской вышине, Пусть хоть понарошку Полетать немножко. Созвездие. Хорошо быть пилотом, шофёром. Стать Никита мечтает монтёром. Будет он зажигать фонари, Освещать ноябри, декабри, Чтобы улицы все до одной, В снегопады и дождь проливной Так сияли, так ярко горели, Словно звезды на землю слетели, В темноте разгораясь сильней После зябких и пасмурных дней. Облако. Белое облако в воздухе плыло. Вдруг вдалеке над холмами застыло. Может, высокая стройная елка Облако там зацепило иголкой? Или оно над прозрачным ручьем Смотрится в воду, а ель ни при чем? Может, на облаке спит ветерок, Тучи гонял он, Устал и прилег. А черной тучи И белом снеге. Снежинки жили в черной туче, Но вот им черный цвет Наскучил. Снежинки в путь Пустились смело И закружились Снегом белым, Одели землю В белый цвет. И чёрных туч на небе нет. Вьюга. Ночью кто-то за окном Волком выл, трубил слоном. Кто-то словно лев рычал, Кто-то топал и стучал. Утром в городе повсюду Спали белые верблюды, Бегемоты и слоны Небывалой белизны. И дремали вдоль дороги Волки, тигры, носороги. Ночью звери так шумели, Выли, топали, ревели, Что к утру они устали И в больших сугробах спали. Снежный ком Намотался круглым комом Снег зимой за нашим домом. А весною снежный ком Размотался ручейком. Пожар! Зацепилось как-то солнце На заре за край болотца. а сорока перед сном оглядела лес кругом увидала от чего то ярко светится болото закричала на опушке караул горят лягушки услыхал о том комар полетел тушить пожар прилетает на болотце А на кочке дремлет солнце. Первая капля. Туча над землей плыла, дождик бережно несла. Мимо мчался ветерок и толкнул он тучу в бок. Туча уронила вдруг каплю на широкий луг. Тут же молнии и гром обыскали все кругом. Сильный ветер влево-вправо гнул в лугах густые травы. Каплю он найти не мог. Каплю выпил в миг цветок. Дождик. Ночь. Все спят глубоким сном. Кто стучится за окном? Тук-тук, капли с крыш. Дождик, почему не спишь? Счастливое утро! Деревья проснулись еще до рассвета, Расправили длинные гибкие ветви, На ветках слегка зазвенели листья, От их перезвона проснулись птицы И сразу запели четыре песни Про солнце и воду, про воздух и ветер. От щебета птиц проснулось солнце И разбудило воду в колодце. Вода отразила и солнце, и небо, и птиц, И веточку вербы. Мы черпали воду, смеялись, как будто Умыло нас радостью свежее утро. Рыбаки! У берега тихой прохладной реки Сидели, удили с утра рыбаки. И солнце над речкой на небе стояло, Лучи, словно удочки, в воду бросало. И что же? К обеду у всех рыбаков Блестел на куканах и в ведрах улов. У солнца до вечера не было клёва Оно уходило за холм Без улова Забор и ворота Забор высоченный Построил кто-то Закрыл на замок Большие ворота У прочных Оббитых металлом ворот Стояли гусыня Собака И кот Гадали Зачем закрывать огород? Не знали грачи, почему вокруг сада Стоит голубая сплошная ограда. Додуматься серый мышонок не мог, Зачем на воротах огромный замок? Цвели и шумели деревья вокруг, Росли огурцы, помидоры и лук, И ветры, и тучи по синему небу Легко пролетали над садом с разбегу, И солнце светило для всех без разбора Внутри и снаружи сплошного забора. Где прячется вчера? Не знаешь ли, куда вчера уходит с нашего двора? Где прячется вчерашний день? А ты взгляни вокруг. Сирень, что расцвела в саду вчера, сегодня радует с утра. Художник на углу стоял, вчера картину написал. И вот вчерашний день Сейчас с картины той глядит на нас. Как не заметил ты, скажи, Что выше стали этажи на стройках города. Вчера разбили сквер среди двора, Сегодня деревца растут. Вот видишь, день вчерашний тут. Он продолжается в делах, В деревьях, песнях. И домах. Сапоги. Две огромные ноги надевали сапоги, из квартиры выходили, всем проход загородили. Люди шли домой с работы, шаркали ботинки, боты и стучали каблуки, подбегали башмаки, а на лестнице стояли туфли, тапочки, сандали. Девять кошек, шесть собак, девять кошек. Шесть собак Но известно, что никак не умеют жить без драки Вместе кошки и собаки И во время шумной драки Туфли, тапочки, собаки Боты, кошки, башмаки, коты Длинные шнурки Все запуталось в клубок Кроме двух больших сапог Было им не до собак Кошек, тапочек и драк Перепутанных шнурков облуков и башмаков две огромные ноги обновляли сапоги не видали ничего кроме блеска своего не слыхали ничего кроме скрипа своего жучок Жу, жу жу жу Вы слышите? Я здесь сижу. Здесь я, жучок. Меня зачем-то посадил мальчишка в коробок. Не повернуться в коробке, Не встать на лапки мне, Нельзя расправить крылышки, Прижатые к спине. Так тесно, даже не могу Пошевелить усами. Но неужели жу-жу-жу? Не знаете вы сами, что очень плохо, Плохо мне в закрытом коробке, Что я мечтаю в темноте О свежем ветерке? Там на лугу трава, цветы и бабочки в полете а мне так грустно в коробке ну как вы не поймете дельфины на закат смотрел дельфин братьев взвал он из глубин выплываете Красный мяч по волнам несется вскачь. К солнцу выплыли дельфины, Стали прыгать, выгнув спины. Солнцу нравилась игра, Но что делать, спать пора. Только спряталось оно, Сразу сделалось темно. Звезды вышли друг за другом, Светлый месяц полукругом Спину выгнул, как дельфин Ждал, когда же из глубин Выплывут к нему дельфины Станут прыгать, выгнув спины Где спали гиганты? В лесной чищобе, где нет дороги следы остались трава примята легла лосиха поджала ноги с лосихой рядом легли лосята а там поодаль гигант сахатый ушли и чаще с рассветом вместе но травы травы еще примяты увидеть можно следы в том месте где спали ночью в лесу гиганты, где в сонных травах шли друг за другом с детьми лосиха, а там сахатый из леса кречки широким кругом киты и корабли. Круглый год в синеве Серый кит великан И в затишье, и в шторм Бороздит океан. Плыть в просторах Куда веселее вдвоем. Почему бы киту Не дружить с кораблем? Кораблей в океане немало идет, Но любой океанский большой пароход В океане грустит, По родным берегам. Почему и зачем? Непонятно, китам. Черепаха. Черепаха приползла, В море синее вошла, Даже панцирь не сняла, В нем по морю поплыла. В это время плавала в синем море Камбала. Удивилась. Это кто? В море плавает, в пальто. Лохматый щенок. Спал под яблоней щенок, черный нос, лохматый бок. Наконец щенок проснулся, потянулся, оглянулся. Шмель лохматый прилетел, на цветок лохматый сел. В огороде две лопатки разлохматили две грядки. Дуб лохматый смотрит скручи. Разлохмаченные тучи за лохматый лес несутся — Пять лохматых коз пасутся, Где лохматенькая травка, А лохматый мальчик Славка Для лохматого щенка Тащит ломтик пирога. Пес открыл глаза пошире. Хорошо в лохматом мире, Где с восхода до заката Даже солнышко лохмат. медвежонок Если у мамы бас, как у папы, Если лапы у них косолапы, Если семейство в берлоге живёт, Тёплые шубы носят весь год, То мамин и папин мохнатый ребёнок С пелёнок уже озорной медвежонок. Волшебный дом. Часто мы не узнаём дом, в котором мы живем. Дом был жтым, ясным дн. Серым стал перед дождем. На закате загорался, в синих сумерках казался легким, сказочным, непрочным, И исчезал в тумане, ночью берегите этот дом дом в котором мы живем буксир шел буксир по реке шел буксир не на с грузом не жалея сил полную боржу тащил Никого не обгонял Потому что он был мал А боржа велика И длина Длина река Радуга Этот мальчишка родился в деревне Бегал по лугу Влезал на деревья Звезды считал И костры зажигал Рыбу удил Из рогатки стрелял. Был, как другие мальчишки, он с виду. И кулаком отвечал на обиду. Утром однажды увидел, Как ели спрятать в тени Тишину захотели, В темную хвою от птичьего пенья, Как пробуждались в траве дуновенья. Сонно туманы ползли из низины, Шли им навстречу дубы и осины. Тысячу раз он ходил вдоль болота, кочки покрыло сейчас позолото, Синяя тропка струилась в луга, В небе над лугом сияла дуга. Ахнул мальчишка, взлетел на дугу, Как это вышло, сказать не могу. Был деревенский мальчишка Так мал, радужный Красочный мост Так сиял, был так Высок, но Ему покорился В нем, в это утро Художник Родился. Наскальный рисунок Охотники Шли за добычей Толпою. И вымерший мамонт По-детски смотрел на стрелы в колчане, На лук с тетивою, И мы уже слышали посвисты стрел И топот бизонов на сером граните, На сером граните летело копье Сквозь тысячелетия, Сквозь трещинок нити. Художник, мы видели время твое, Восьмикрылый пятихвост. Вначале был мамин портрет. Но мама сказала, ну нет, не любит меня мой ребенок, ведь это не я, поросенок. Потом рисовал я лук и коня, себя на коне. Сказали, мазня. Казалось, мне вышла корова. Но как удивились тут снова, зачем у рога? Я танки послал на врага Сказали мне Это коровы Тут сделал рисунок Я новый В середине был желтый овал Шесть ног Как хотел рисовал И голову я не забыл И восемь размашистых крыл И пять разнодлинных хвостов Так был мой рисунок готов Кого рисовал я Да просто! Восьмикрылого, пятихвоста! Страх. Говорят, у страха ноги. Может быть, он вдоль дороги бродит, крадучись, Где тени от заборов и растений? Может, страх сидит в кустах Или прячется в лесах в темных и сырых углах? Я искал его повсюду. В тех местах, где ходят люди, Там, где нету никого. Забирался далеко, Слушал шорохи в лесах И глухие голоса. Я во врагах был на дне, Страха не видал нигде. Гости Сегодня у чашечек были в гостях цукаты. чуреки, халва, кизелах, пирожные, торт, пироги и печенье, зефир с пастилой и калач, и варенье. Приехали в новой коробке конфеты, в нарядные фанты красиво одеты. Был в гости на чай приглашен мармелад. Пришли марципан и сеньор шоколад. Едва разместились на скатерти сласти, Сказали друг другу и чашечкам «Здрасте!». На яркий поднос стал большой самовар, Запел, выдыхая из носика пар. Четыре часа продолжалось веселье, Кружились по скатерти торты, печенье, Зефир, пастила, марципан, мармелад, Восточные сласти, калад, шоколад. А чай в самоваре все грели и грели, Веселые ложечки в чашках звенели. Но вот постепенно исчез шоколад, Пирожный, торт, марципан, мармелад. Одна за другой уходили конфеты, Которые были красиво одеты. Пропали зефир, пироги, пастила Умолк самовар посредине стола. Уже не осталось в розетках варенья. Закончился праздник. Прошел день рождения. И все-таки радостно бабушке Насте и внукам, и внучкам понравились сласти. Сутки. Вращаются стрелки, проходят по кругу, Минуты спешат, подгоняя друг друга. За сутки, за 24 часа Сбываются всюду дела, чудеса. В тайге и пустыне растут города, Вращает турбина речная вода, Над быстрой водой взлетают мосты, Растут великаны, слоны и киты. И дети становятся тоже взрослее. Одни только сутки не станут длиннее. Лишь полночь настанет, закончатся сутки. Но в них не прибавится даже минутки. Почему? Сто вопросов с позаранку выбегают на полянку и порхают с мотыляками. Мчатся в небе с облаками, ждут в лесу, растут на грядке, Задают весь день загадки. Почему горит звезда? В лужах мокрая вода. Почему рога у кос? У щенка холодный нос. Почему летают мошки? Белый хвост у рыжей кошки. Кто бежал в густой траве? И откуда в голове столько разных «почему»? Нужно это? И кому? Гордое слово. Слово гордое — победа. Я учусь писать для деда. Трудно мне писать пока. Очень устает рука. Буквы ровно не встают. Легче рисовать салют. В высоту огни летят. Смотрит на огни солдат. И похож солдат на деда. Слово «Гордая победа» снова я писать начну. Победил мой дед войну. Не отступит внук солдата. Буквы в день победы завтра Встанут друг за другом в строй. Для тебя, мой дед, герой. Город в одуванчике. Город с магазинами, школами, домами, улицами, парками, круглыми часами оказался в легком белом одуванчике. В нем длин-динь-динь-динь-динь прятались трамвайчики. Превращалось дерево в чудо великана. Прыгали, как рыбы, струйки из фонтана. Радовались девочки, веселились мальчики. Посмотрите, видите, город в одуванчике. Рядом шли степенные, важные, чинные, абсолютно взрослые женщины с мужчинами. Говорили, ерунда, чушь, фантазии. Обман. Разве можно называть одуванчиком туман? Десять радостных минут. Стрелки бегали в витрине. Можно было в магазине месяц разменять на сутки, а неделю на минутки. День за днем следил народ, как проходит мимо. год. А в один прекрасный день, синий день, дилин-динь-день, дверь открылась в магазин с тихим звоном. Дзинь-дзинь-дзинь. И туда вошел один синеглазый гражданин. Попросил сперва рассвет положить в большой пакет. Пусть отдельно завернут Десять радостных минут, и один прекрасный сон, вежливо добавил он. Улыбнулся гражданин, дверь пропела, дзинь-дзинь-дзинь. Вышел он в прекрасный день, синий день, дзинь дзинь день